О нравственном здоровье той или иной армии можно смело судить по тому, как она относится к своим пленным. Поверженный враг редко вызывает сочувствие, единственное, на что он может рассчитывать, так это на человеколюбие и милосердие победителя. На пленных удобно отыграться за свои неудачи, за позор поражений и несбыточность грез. Для них изобретены пытки, концлагеря, тюрьмы. Пытки придуманы давно. Трудно сказать, с какой целью применялись они впервые – для установления истины или же просто для забавы. Джелайни пытки считал развлечением. Он мог часами, не мигая и без всякого выражения на лице, следить за мучениями очередной жертвы. Впрочем, иногда преследовалась и чисто практическая цель – вытянуть необходимые сведения – но и в этом случае побочное удовольствие не теряло своей прелести. И еще одну цель ставил Джелайни заморать руки своих людей кровью. Это покрепче любой клятвы на верность, считал он. Сегодня европеец из ФРГ, который хорошо говорил на языке Шурави, пожаловался, что пленные все до единого отказались от сотрудничества с ним. Джилайни пообещал, что развяжет им языки. Впрочем, ему было совершенно наплевать на Фаранга и его горести. Фаранг — европеец. Одного пленного он, может быть, и уступит ему, но не больше. Специалисты нужны ему самому. Нет, он вовсе не собирался убивать их, как того хочет Мадир Джагран. Он говорит, что заложники принесут им несчастье, от них надо избавиться, а трупы подбросить у какого-нибудь кишлака — Мадир боится, что шурави начнут искать своих людей и придут в ущелье. Но убивать заложников — все равно, что выбрасывать деньги в реку. Правильно говорят, что лучше иметь камень, чем голову без мыслей. Нет, он не так глуп и труслив, чтобы уничтожать их. Надо обмануть Мадира. Да, это опасно, все же Мадир Джагран — один из влиятельнейших руководителей в провинции, его люди есть во всей округе, но если действовать быстро, вполне можно успеть достигнуть границы. А сейчас надо развлечься, — подумал Джелайни. Пусть этот самоуверенный дурачок из Германии думает, что стараемся ради него. Джелайни приказал вывести пленных во двор сам уселся на колоду для рубки мяса, но ему тут же принесли плетеное кресло. Ритченко кресла не принесли. Он уселся на освободившуюся колоду. Было холодно, шел медленный прямой снег. Сначала связали всем руки за спиной. Из строя вытащили Шмелева, сорвали рубаху. Кто-то притащил из колодца два ведра воды. Воду вылили прямо ему на голову. Засмеялись. Потом Шмелева бросили на землю, надели петлю на шею, а конец веревки привязали к заломленной за спину ноге. Он стал задыхаться. Сволочи, негодяи, закричал Сафаров. К нему кинулись, повалили на землю, стали бить ногами, колоть штыками. Джилайни опять что-то приказал, и душманы потащили Сафарова к Дувалу. Там уже стоял Сапрыкин. Их поставили в затылок друг к другу. Джилайни, не глядя, протянул руку. Ему подали карабин. Щелкнул затвор. — Если вы не примете нашей веры, я сейчас вас убью, — тихо сказал Джилайни. — Одной пулей. — Сафар, переведи. Пленники молчали. Джелайни, не вставая, медленно прицелился. Шум во дворе незаметно стих. Все смотрели на главаря. Пронзительный ветер задувал в ствол нацеленного карабина. Неужели все? И этот тонкий, на одной ноте посвист, последнее? Самое последнее в жизни? Сапрыкин старался смотреть в глаза бандиту, но невольно видел только одно — полусогнутый указательный палец на спусковом крючке — длинный узловатый палец поросший жесткими черными волосами раздался выстрел пуля отколола кусочек стены над их головами пленники стояли не шелохнувшись джелайни засмеялся покосился на риченко тот стоял белый как мел я пойду выдавил ритченко и нетвердой походкой побрелся двора «Иди, иди!» К обеду занятие наскучило желания Он довольно погладил свою черную бороду, распорядился отправить пленников в подвал. Хасан подошел неторопливо в развалку. Вызывал хозяин. «Да, поговорить надо. Пойдем». Джалайни сделал вид, что не заметил развязности помощника, жестом указал на дверь в стене дувала и первым вышел на улицу. «Слушай меня внимательно, Хасан», — оглянувшись, начал он. «Дело касается пленных. Мадир Джагран хочет уничтожить их. Но нет, наверное, на свете большей глупости, чем убивать мирных людей». Хасан удивленно посмотрел на хозяина. Тот понял его взгляд, но продолжал, как ни в чем не бывало. «Аллах рассудит мою справедливость и доброту. Слушай меня внимательно. Я подберу тебе тридцать человек. Сегодня ночью выйдешь вместе с ними в район кишлака Навруз. Водителя отпустишь. До утра он должен вернуться вместе с грузовиком. Остальные пойдут с тобой». Перед самым кишлаком в укромном месте отберешь 14 человек. Пусть они спрячут оружие под поту. Поту — составная часть афганского мужского костюма в виде накидки через плечо. Потом свяжете их и проведете как будто под конвоем через кишлак. Ты хорошо понял меня? Пусть люди думают, что ведут пленных. Но за нами сразу будет погоня. — изумился Хасан. — Ты не лишен проницательности, но не перебивай хозяина, — строго заметил Джилайни. — Да, за вами будет погоня, и вам придется уносить ноги. — Ты понял, что ты должен делать? — Пусть они гоняются за вами. Через день или два после навруза, как очухаешься, появишься вместе с пленными в другом кишлаке, потом в третьем. Надо сбить их с толку. А я тем временем тихо переправлю специалистов поближе к границе. Встречаемся в кишлаке Дуар через 10 дней. Запомни это. Человека, который тебя сведет со мной, зовут Карахан. Кроме того, дам тебе адрес, где сможешь взять машину. На этой машине и доберешься до границы. А в Пакистане нам хорошо заплатят за товар. Пойдете завтра в ночь. И смотри никому ни слова». Джелайни проводил Хасана долгим взглядом. «Теперь избавлюсь от него», подумал он, «а заодно и от всех лишних». Хасан стал в последнее время слишком подозрительным, постоянно о чем-то думает. Человек, все время занятый своими мыслями, сумасшедший, или же тот дурак, который вдруг начинает понимать, в чем его глупость, или же умный, который сознает свое несовершенство. Правда, последнее к Хасану не относится. Хасан всегда безропотно подчинялся и верил. Теперь стал задавать лишние вопросы, высказывать свое мнение. А сегодня заявил, что мучить людей — это плохо, мол, Аллах призывает нас к милосердию. «Да пора избавляться от него». Три года назад он сам приблизил к себе Хасана, сделал его своим помощником. Почти вся его группа, 50 человек, — Дехкани. А у Джелайни отец был землевладельцем. Это все знали. Поэтому он и взял себе помощника из Дехкан. Надо знать настроение черни. И пусть они видят, что Джелайни, демократ, ценит простых людей. Сегодня ночью уйдет Хасан, а через три-четыре дня вместе с пленными исчезну и я, — усмехнувшись, подумал Джилайни. Он вспомнил свою ночную вылазку в город, встречу с братом. — Пусть пока живет и знает мою силу. — Специалистов ему подавай. — Джилайни рассмеялся в бороду. — Бедный человек. Ему надо отчитываться перед Шурави. Жаль, не захотел помочь, а ведь неплохо было бы заиметь бумагу из хада. Сафарова перевязали обрывками белья. Раны от штыка, к счастью, были неглубокими. Растерли сухой рубахой Шмелева и Тарусова, который тоже не избежал холодного купания на морозе. Шмелев, отчаянно дрожа, пытался шутить. Хотел как Тибетские монахи внушить себе, что мне жарко, что сейчас лето, солнце кожу об обжигает, но теплее почему-то не стало. Тарусово оттирал Сопрыкин. Он помог ему снять всю мокрую одежду и усиленно драил спину, грудь разгоняя по телу кровь. Тарусов молча кряхтел, а когда немного отогрелся, спросил — «Как думаешь, Васильич, нас ищут?» «Ищут, Степан, ищут. Нам сейчас главное не сдаваться. Жизнь, она прямая, как дорога. А свернешь — предательство». «Да это закон», — отозвался Тарусов. «Я вот все думаю, Васильич, кому я нужен?» «Детям, пока помощь моя нужна». «Жене, пока любишь и опереться на тебя можно». «Друзьям, пока выгоден». Наверное, только матери всегда. А скажи честно, как сам думаешь? Вот конкретно, выкрали пятнадцать человек. Стоит ли искать их, рисковать новыми людьми? — Не болтай, — рассердился Сапрыкин. Нас ищут, и это точно. — Я знаю, — вздохнул Тарусов. — Я так просто вслух думаю. Разбудил Воронцова бой часов. С просонья он подумал, что звонит телефон. Встал, прошелся по кабинету, чтобы прогнать сон. За окном свирепствовал афганец, без устали швырял в стекло то ли песок, то ли снежную крупу. Воронцов открыл форточку. Воздух стоял спертый, было сильно накурено еще с вечера. Последний раз ему сообщили, что группы приближаются к горному пути — до этого передали, что рота разделилась на две группы. Воронцов подошел вплотную к карте и, вглядываясь в горизонтали высот, похожие на искривленные круги на воде, мысленно представил себе местность, по которой продвигалось подразделение. Он тут же понял расчет Читаева, взяв циркуль, измерил расстояние, которое предстояло пройти обеим группам, прикинул среднюю скорость движения. Кажется, все сходилось». К рассвету одна из групп обязательно должна встретиться с душманами. Раньше, наверное, к дороге выйдет группа хижняка, а потом уже лейтенанта Читаева. Воронцов еще раз внимательно посмотрел на карту и засомневался. В горах все может быть по-другому. Опыт здешней службы не раз убеждал его в этом. Что ж, может быть, Читаев действительно угадал намерения бандитов? Он снял трубку попросил соединить с Туболом, коротко доложил ему. В ответ услышал лишь две фразы. «Хорошо, товарищ Воронцов, держите меня в курсе всех событий». «Прямо как Сталин», — подумал Воронцов, кладя трубку. «О своем мнении пока ни слова». Вошел сержант. «Товарищ подполковник, сообщение от Птицына. Группа лейтенанта хижняка вышла в квадрат 1346. Воронцов бросился к карте, уперся пальцем в найденную точку на карте, снял трубку. Снова попросил соединить с Туболом. Хижняк вышел к дороге. Читаев пока не докладывал. «Хорошо», — коротко ответил Тубол и положил трубку. «Где Читаев? Не птицын ли подводит?» — подумал Воронцов с недовольством о начальнике связи, представив его румяное лицо. Он встал направился в аппаратную, чтобы переговорить с Птицыным лично и потребовать, чтобы тот, во-первых, усилил охранение, а во-вторых, построил машины кольцом, если это еще не сделано. Воронцов объяснил себе отсутствие связи большим расстоянием. Когда Читаев с группой уже спустился вниз, и их фигуры превратились в маленькие точки на дне ущелья, горное эхо внезапно принесло недобрые звуки очередей. Водовозов понял, что Читаев попал в огневой переплет. Самой первой мыслью у него было ринуться вслед за ними. Он уже хотел было дать команду, но в последнюю секунду опомнился. Вторым было решение вести огонь под ушманом отсюда, с горы. Но тут же он понял бесплодность таких попыток. Водовозов тревожно оглянулся на солдат и прочитал такую же тревогу на их лицах. Сержант Мдиванов стоял рядом и ждал, что он скажет. «Надо зайти бандитам в тыл и ударить», — мелькнуло у Водовозова. Он уцепился за это решение и стал лихорадочно прикидывать, какой дорогой они должны спуститься, чтобы не быть замеченными, с какой стороны выгоднее выйти в тыл противнику. В ущелье гремели выстрелы, они торопили Водовозова. Так, значит, в обход. В обход. Что нужно для этого? Алексей попытался сосредоточиться и вспомнить, как в таких случаях их учили поступать на занятиях по тактике в училище но в голове крутились какие то отрывочные фразы кажется из боевого устава стремительным маневром выйти во фланг тыл и атаковать атаковать бандиты наверное не догадываются что спускалась только половина эта мысль немного успокоила его и он крикнул никому не высовываться водовозов подумал еще о том что на обум идти нельзя «Надо выявить огневые точки» и распорядился, чтобы все наблюдали за полем боя. Но утренняя дымка скрывала душманов, и Алексей понял, что точно их засечь нет возможности. И уже отбросив колебания, он принял решение идти по обратной стороне высоты, где они были невидимы для врага. «Пусть хотя бы продержатся один час», — думал водовозов. Бегом они спустились вниз затем пошли резко влево, потом бегом пересекли низину и начали подъем. Ветер продувал ущелье как раз с той стороны, поэтому они отчетливо слышали звуки боя. В эти минуты Водовозов все не мог еще полностью осмыслить предстоящее. Он готовился к первому бою, первый бой ждала и половина его необстрелянных солдат, а внутри бушевало такое чувство, будто его продувало холодным сквозняком. Водовозов старался подавить эти неприятные ощущения. Он приказал увеличить шаг, но сказывалась усталость, да и подъем был крутым. Алексей шел первым, считая, что его место именно впереди. Когда неожиданно раздался свист пуль, Водовозов сразу понял, что это такое, и инстинктивно подумал сначала о себе — «В меня стреляют!» И потом уже крикнул «Ложись!» Стреляли с вершины. Сердце прыгало, в голове колотилась пустота. Конечно, душманы оставили наблюдателя с тыла, ведь это элементарное правило боя. «Ползком вперед!» Но стоило им чуть подняться, как вновь невидимый враг открывал огонь. Прошло минут пять. Алексей снова скомандовал «Вперед!» но теперь начали стрелять с двух сторон. Засада, — подумал он, — и тоже, как и Читаев, вспомнил о группе хижника. У хищника все складывалось как нельзя удачно. Еще до рассвета они вышли к своей вершине. Карим провел группу по известным тропам. Два опасных участка они преодолели с помощью страховочных веревок. Хижняк и половина его группы заняли позицию у дороги, остальные вместе с Каримом — у вершины. От Птицына Хижняк узнал, что Читаев последние два часа не выходил на связь. Он, конечно, понимал, что маршрут у Читаевской группы более трудный и протяженный, но прошел час, второй, известия не поступали. Дорога по-прежнему была пустынна, и хижняк в конце концов решил двигаться вперед. Где-то еще через час, когда они прошли около четырех километров, Карим вдруг остановился и замер. Хижняк, шедший рядом, тоже остановился и вопросительно посмотрел на него. Кажется, стреляют. Хижняк прислушался, но ничего не услышал. Тогда он крикнул «Тихо!» и приказал остановиться. Но было лишь слышно, как свистел ветер, Двинулись дальше, причем не сговариваясь, более ускоренным шагом. Через несколько минут Карим вновь сказал, что стреляют. Но Хижняк и сам уже слышал выстрелы. Теперь они почти бежали на звук. Сомнений быть не могло. Там, за горой, шел бой. Он еще раз попытался связаться с Читаевым, но радист опять разочарованно развел руками. Тогда хижняк приказал всем снять бушлаты и сложить их за большим валуном у дороги. Остались в одних куртках. «Сержант Крылов, десять человек с вами. Будете подниматься по левой стороне. Темп максимальный. Карим, ты тоже иди с ними». Он хотел еще сказать, чтобы были осмотрительнее, но понял бессмысленность лишних слов и, махнув рукой в сторону вершины, бросил короткое Вперед! Только зримая и ясная цель может давать новые силы. Ночь трудных горных троп, закончившаяся бесплодным утром среди горной пустоши, выбила из колеи даже самых стойких. Большинство же с трудом волочили ноги. А сейчас новое препятствие придало новые силы. На полпути до гребня Хижняк предусмотрительно приказал выключить радиостанцию. Шипел эфир. Шли осторожно, ступая мягко, шагом разведчика. Хорошо не было щебенки. Туризм заканчивался пологим подъемом перед вершиной. Когда до нее оставались считанные метры, сверху громыхнула очередь. Спасло то, что противник видел только их головы. «За мной!» Хижняк первым стал спускаться вниз, затем повернул вправо. Солдаты старались не отставать. Не напороться бы с размаху брюхом, да на горячий ствол. Все чувства у него настолько обострились, что казалось, выстреле, и он увидит, как мелькнет пуля в полете. Он чуть не рванул спусковой крючок, заметив неясную тень под скалой. Теперь ни звука обернулся он к солдатам. — Поняли, командир. Они почти ползли. Выпрямиться в рост было бы самоубийством. Враг находился где-то рядом, может быть, за ближайшим камнем. Хижняку казалось даже, что он чувствовал чужой запах. Сзади зашуршала галька. Хижняк резко обернулся, сделав страшные глаза. Солдаты замерли. — Подсади, — одними губами произнес он. Хижняк взобрался на валун, потом встал на естественный приступок и подтянулся, чтобы заглянуть за скалу. Скала чем-то походила на хищный нос, изогнутая с горбинкой. В первое мгновение он отшатнулся, увидев душманов в двадцати шагах. Один из них в челме и овчинном полушубке сжимал в руках автоматы и что-то высматривал внизу. Другой тоже в челме и в чем-то грязном, похожем на бывшее черное пальто. На нем был еще кожаный патронтаж, в руках винтовка. Все это хижняк хорошо разглядел. Он еще никогда не видел врага так близко, врага вооруженного, с пальцем на спуске и совершенно беззащитного. — Ну что, товарищ лейтенант? — услышал он нетерпеливый шепот. Не оглядываясь, хижняк погрозил кулаком и снова положил палец на спусковой крючок. Он уже восстановил дыхание. Мушка не прыгала худуном, а уткнулась в направлении лежавших. «Крикнуть сдавайтесь!» — подумал он. Но тут один из душманов встрепенулся, приглушенно вскрикнул, показывая рукой вниз. Автоматчик тут же прицелился — Одновременно хижняк нажал спуск. Тот, что был в черном пальто, судорожно изогнувшись, упал на автоматчика, тоже убитого наповал. Хижняк оторопело смотрел на них, пока не почувствовал, как кто-то коснулся его руки. Он резко обернулся. — Товарищ лейтенант, подавать сигнал нашим? — спросил солдат, который помогал ему взобраться на валун. «Да — Да-да, конечно. — пробормотал хижняк, видя спины врага, маленькие черные точки. Это спускались душманы. Все были в сборе, ждали. Ждал и тот, кто был на волосок от гибели всего несколько минут назад. Но он даже не подозревал об этом. И сам хижняк не знал, кого спас. Не до того в суматохе боя, когда спасаешь, фамилии не спрашиваешь. — Всем рассредоточиться, — приказал он. — Атакуем по моему сигналу.